Сначала в седле тряслись, Потом на пароходе Волгой плыли. Вот так река! До чугунки добрались, Как пошли отмахивать, Да как пошли крутить! Урал! Вот так это горы! А там и Сибирь. Плоская, ровная, А дальше опять река. Да не река, речище, речища! Опь. А за речище опять горы начались. Не горы, а горищи. Сам Алтай. Господи, помилуй! «Господи, помилуй, этакие чудеса на свете есть!» «Куда же это ваш путь принадлежит?» Спросил их в селе Алтайском дядя, сибиряк Челдон. «Правильную землю ищем, Беловодье!» Робким Афония ответил голосом. «Беловодье?» — переспросил сибиряк и насмешливо присвистнул, нахлобучивая корту с на брови. «Это сказки! Старухи на печи сказывают, Беловодье, братцы, нет!» А езжайте-ка вы, братцы, вот куда. Езжайте вы прямым трактом на Ангудай. Такое село есть. А там покажут, куда. Много вашего брата самоходов в тот край прет. Долго ли, коротко ли ехали? Горы, речки, луга, калмыки. И всех встречных спрашивали, а скоро ль возгудай-то? Какой возгудай? А этот самый, как его? Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козёл ревел на сопке поутру, А ночью в густо-синем небе звёзды. а фоне весь в порыве, в трепете, Вспорхнуть бы, облететь бы, а крыльев нет. Степан, Господи Сусе, Степан, глянь-кась, глянь-кась! Степан едет передом в седле, Угрюмый гложет на ходу баранью кость. Степан! Но всему бывает свой черёд. За рекой Урсул засерело на пригорке Ангудай-село. В Ангудае их снова опахнули холодом. Где это видано, чтоб такая земля была? Реки молочные, берега кисельные. Эх, вы, лопатоны! Ничего вы, лопатоны, не смыслите. Эх, Россия-матушка! фоне было в спор. Турусы начал разводить. Степан же отсек сразу. Киселей нам не надо никаких. «Мы добрую землю ищем». «Так и толкуй», — сказали сибиряки-челдоны. «Добрую землю вам покажем». «Это надо за кемчик идти, в Уренхайский край». «Чей же это край?» — спросил Степан. «Не то китайский, не то наш. Попросту сказать, ничей. «Слава тебе Христу!» — перекрестился Афоня. «Его-то нам и надо. Это самое беловодье-то и есть. Оно». Прожили в Ангудае путники целую неделю. От Ангудая через горы сказывают суток шесть пути. Они заготовили провиантов двое, сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких. Их и ковать не надо. Сталь, а не копыта. Хозяйственный Степан Суров смекалист, быстро, А Фоне же так. Все про пустяковину. А красива ли дорога? А какого, мол, цвета горы? А какие распевают там птицы? Громко ли грохочет гром в горах? Даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом? Сказывала, мол, бабушка Афимья. Только на прощание по-серьезному проговорил Афоня. Ну, а ежели заблудимся, да погибать начнем? Ему ответили, тогда аминь, кругом безлюдье. Ничего, бодро протянул Степан, несчастье боятся. Счастья не видать. Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый Зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх. Гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку. Еще чуть-чуть, и нет его. Степан как гикнет, ай да! Как вытянет коня нагайкой. Гоп-гоп, глядь! Солнце опять над сопкой. Снова светлый день. Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно. Остановились на ночлег в горах. Вот так это горы, радостно, таинственно говорила Фоня, сидя у костра. Настоящих-то гор еще и не нюхали, возразил провожающий Накентий. Что будет завтра? Утром выбрались путники на самый перевал. Глянула фоня, и все внутри его заплясало. Весь Алтай всколебался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ, высились над землей. Ближние, в ярко-зеленой щетине леса, на ободранных боках кровавые подтеки, а там черные ребра обнажились, там осыпь серых камней, курум. Дальше же яркая зелень блекла, Голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный Афонин взор, было синим-сине. Налево лежали хребты ноги, словно звериные спины, облысели от времени или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса. Все они вздымались серой массой с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что эти тени плывущих в небе одиноких облаков. А небо было голубое, спокойное. Солнце недавно поднялось из-за хребтов. И что это там впереди блестит? Больно глазами глядеть. «Снег!» — вскричал Афоня. «Гляди-ка, Степан, снег!» «Это вечный снега, вечные льды, спокон веку так». Внушительно сказала накентий По-нашему называется белки. Весь горизонт уставлен белыми хребтами, только ниже склоны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлистали глаз резкой белизной. Через эти снега вам придется идти. Ничего не бойтесь. Вот эту сопочку то видите? Э, вот э вот чернеет. И толковал им целый час. «Все обсказал подробно, куда идти, в какой балке ночевать, какие речки вброд переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то». Ну прямо отпечатал. «Самое трудное вам до белков добраться», — сказал сибиряк. «Как белки перевалите, близехонько и беловодье ваше». «До этих белков мы поди завтра же и доползем, чего тут?» Проговорил Афоня, поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. Рукой подать. Сибиряк с презрением посмотрел на него. Он видел в нем человека никудышного. Сказал: Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них. Да ты сдурел! крикнула Фоня. Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул. «Нет, паря, не докинешь». Афоня стал сибиряка просить «Инокентий, проводи нас, чего тебе?» Тот сверкнул глазами, как ожог. «Каждого провожать? Подохнешь. Пойди у меня. Эт ты, лопатон, чего сказал? Башка с затылком». Степан сурово тряхнул головой «не хныч». «Найдем и сами. Не в таких местах хаживали». Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня, в разных переделках бывал Степан. Жизнь Степана для Афони сказка. Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.